Глава 43. Анекдот. Мне всегда нравились вещи, меняющие мои представления о мире. Если точнее, то не сами представления, а когда, казалось бы, стабильные вещи на поверку оказываются совсем не тем, чем ты думал. Вот, например, не так давно написали в газетах, что в Петербурге от неосторожно зажженной петарды Загорелась колесница славы, что украшает арку главного штаба. Прикинь, а я всю жизнь считал, что эта колесница с конями сделана из железа. Но для меня такая новость — это все равно, что сказать. Ой, а у нас тут Александрийский столб на Дворцовой площади случайно сгорел. Как жить дальше? Нет, как? Ответь! Молчишь? Вот и я не знаю. Впрочем, это весело. Так же бывает и с историями. Иногда вдруг понимаешь, что фильм, который ты считал трагедией, какие-то люди всю жизнь смотрели как комедию и наоборот. Или вот, например, со временем ценности меняются у тебя самого. Или тебе их меняет кто-нибудь. В фильме тот самый Менхаузен в первой серии «Фрау Марта» «Сама прелесть. Веселая подружка забавного барона». А во второй серии ты постепенно понимаешь, что это именно она, Причем за короткий срок превратила того самого Мюнхаузена в садовника Мюллера. То есть любимая за короткий срок сделала из него такого, как все, да и бросила. Но не будем отвлекаться. Есть такой старинный баян, типа анекдот. Вот он. Играет знаменитая рок-группа. Вокалист думает «О, я крут сегодня! Сейчас хайром потрясу и все тёлки мои!» Соло-гитарист думает, о, сегодня я вот Даря, Сейчас как запилю соляк, и все, все девки мои. Барабанщик думает, ну, сегодня я молодец. Все пацаны в зале думают, что я самый крутой и хотят научиться стучать, как я. Бас-гитарист думает, до, соль, до, соль. Смешной анекдот, что тут скажешь? Даже, по-моему, чересчур показывающие превосходство бас-гитаристов в рок-музыке над остальными музыкантами. А это все-таки перебор. Наша бас-гитарная сила в искусстве, а не в показухе. Ну, да и ладно, в принципе. Но не так давно при мне один барабанщик вскользь упомянул этот анекдот в том плане, что он показывает ограниченность бас-гитаристов, если не сказать хуже. Проведя небольшой опрос и среди музыкантов, и среди просто публики, я пришел к выводу, что примерно половина людей не до конца понимает, о чем он. То есть на самом деле понятно, что это анекдот о том, что только басисты на сцене думают о музыке. А точнее, даже не думают, а как бы даже моделируют, живут этим. Но я тебе расскажу более глубокий смысл. Кто же еще заступится за бас-гитаристов, если не я? Итак, чтобы понять, где смешно, тебе нужно хотя бы ненадолго научиться чувствовать и думать, как бас-гитарист. Возьмем простую бас-гитарную партию. Даже нет, возьмем не просто простую, а просто представь, как будто ты играешь на одной струне одну ноту. Например, до. И сконцентрируемся пока на правой руке. Если у тебя под рукой нет бас-гитары, ты можешь просто дальше отстукивать двумя руками ритм. Это, в принципе, тоже даст тебе понятие, о чем речь. Итак, левая рука зажала какую-нибудь любую ноту, а правая играет по струне восемь ударов. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Если ты и стучишь сейчас двумя руками, то и стучи правая-левая и так далее. Казалось бы, чего сложного? Восемь простых звуков. И если сыграть их ровно, под метроном, например, и с одинаковой громкостью, то может сложиться впечатление, что это игра на бас-гитаре. Но это не совсем так. Пока это бездумное нажимание нот. И все удары хоть и похожи на первый взгляд, но это не так. Да и невозможно на сколько-нибудь нормальной скорости проследить за этим. Давай с тобой сконцентрируемся на самом первом ударе. Пусть он у нас будет безупречен. На остальные пока можешь не обращать внимания. Вот так. Почувствовал, как он отличается. Он отличается тем, что ты делаешь этот удар осознанно. Ты видишь его и чувствуешь. Поехали дальше. А, давай теперь то же самое, но выделим первый и пятый удары. Вот так. Уже неплохо. Теперь давай сконцентрируемся на первом, втором и пятом-шестом ударах. Вот так. Далее вариантов может быть много, но мы с тобой пойдем дальше. Давай соединим наши восьмерки и выделим первый и последний удары, то есть первый и восьмой. Заранее предупреждаю, что это не так просто даже для людей, которые думают, что умеют играть на гитаре. Нарисуем для наглядности. Вот так. То есть на поверку у нас получается два удара подряд. И это может тебя сбить. Но это тоже вопрос практики. Далее ты можешь завести себе метроном или какую-нибудь музыку. А еще лучше попросить друга или подругу поиграть что-то ритмичное на гитаре. А сам станешь выделять эти удары. Причем неважно, играешь ли ты сейчас на бас-гитаре или стучишь двумя руками по столу. Ты можешь попробовать выделять только третий удар или только второй и пятый. И только твое воображение может как помочь тебе, так и помешать. Кстати, иногда, совершенно неожиданно, могут получаться совершенно обалденные рисунки. Ты просек, как удары, сделанные и извлеченные осознанно, отличаются от тех, которые ты просто нажал и сдал. А теперь выдели все восемь ударов, включая первый и последний. Вот так. Вот так играет бас-гитарист только одну ноту. Осознанно и сознанием дела. Он как бы вгрызается в звук, неся ответственность за каждую ноту. Это позволяет иногда ритмически даже в чем-то заменять барабаны. Точнее, иногда это приходится делать, поскольку большинство барабанщиков не видят музыки. И в лучшем случае играют ровно, как метроном, считая это верхом совершенства. А музыканты в рок-группе не должны играть ровно, как метроном. Они должны играть вместе, как живой организм, ведь никто не может дышать ровно все время. У бас-гитаристов есть огромное преимущество перед остальными музыкантами в рок-группе. Помимо того, что они могут слышать звук ушами, бас-гитара еще воспринимается диафрагмой, она качает. И ты можешь руководить этим процессом. И если ты хорошо разовьешь в себе этот навык, то сможешь почувствовать даже полотенце, брошенное на комбик и закрывающее звук. Даже угол, под которым стоят колонки, будет важен. Но если ты по-настоящему овладеешь этим, то ты не будешь переставлять колонки и менять местами комбики. Ты можешь при любой их комбинации добиться нужного тебе звука просто своим звукоизвлечением. Просто потому, что ты понимаешь, что происходит, и полностью контролируешь процесс. Конечно, это все приходит с опытом. Поэтому, когда меня кто-то спрашивает, как научиться играть на бас-гитаре, я всегда говорю, много играть. И всегда вспоминаю этот анекдот. После ноты до, сыгранной осознанно, можешь перейти к другой, например, соль. А ведь есть еще левая рука для игры на бас-гитаре, вот где раздолье. А потом нужно научиться действовать ими вместе. Вот не синхронно, а вместе. Вот такие пироги. А теперь переслушай анекдот.